Он провел в архиве уже два часа, играя роль милого старого чудака, неизменно галантного, с молоденькими женщинами. Обычно этот прием отлично срабатывал. Но только не сейчас. На девицу за компьютером его хитрости не действовали. Лорантен огляделся. В читальном зале архива было не больше десяти посетителей, сплошь старики. Начинающие семидесятилетние историки и исследователи — озабоченные поиском своих генеалогических корней. Все они пользовались той же стратегией, что и Лорантен, пытались обольстить юных сотрудниц архива старомодной обходительностью. Лорантен вздохнул. Эх, где те времена, когда он мог любому чинуше, любому бездельнику сунуть подносу удостоверение с триколором? Разумеется, девицей и в голову не приходило, что перед ней бывший комиссар полиции». «Да, мадемуазель», — вежливо ответил комиссар Лорантен, — «я все проверил. В архиве «Демократа» хранятся номера, выпущенные после 1960 года. Девица не собиралась сдаваться так легко». «А вы обращались в архив коммуны Вернона? Вы обращались в Версаль, в национальный архив? Вы точно проверили, что...» «Можно подумать, что ей платят конкуренты».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 Под передовицей помещалась слегка размытая фотография платиновой блондинки с ярко накрашенными губами. На снимке они казались черными. Это была американская кинозвезда Джин Харлоу, скончавшаяся в возрасте 26 лет. На этой же полосе внизу шли местные новости. Сообщение о предстоящем открытии аэровокзала «Бурже» в сотне километрах от Вернона и о смерти испанского сельскохозяйственного рабочего, найденного рано утром с перерезанным горлом на барже Фросине, стоящей на приколе в Порвеле почти напротив Живерни. Комиссар Ларантен перевернул страницу. Статья, которая его интересовала, занимала полстраницы. «Несчастный случай в Живерни». Анонимный журналист подробно описал обстоятельства трагической гибели 11-летнего мальчика по имени Альбер Розальба неподалеку от сада Моне и мельницы Шеневьер. Мальчик утонул в ручье, делавшем здесь петлю. Жандармерия провела расследование и пришла к выводу, что это был несчастный случай. Мальчик поскользнулся, упал и ушибся головой о прибрежный камень. От удара он потерял сознание и утонул в ручье, глубина которого у берега не достигала и 20 сантиметров. Плавать, кстати, он умел превосходно. Журналист не пожалел красок, описывая скорбь родителей и одноклассников Альбера. Он даже вернул пару строк про споры вокруг усадьбы Клода Муне. Сегодня, когда после смерти художника прошло уже больше десяти лет, не пора ли восклицал автор статьи перекрыть искусственное русло ручья и осушить пребывающий в запустении пруд с кувшинками? Под статьей была фотография коротко стриженного мальчика в черный застегнутый на все пуговицы, школьной блузе. Он сидел за партой и улыбался. Послушный ребенок и прилежный ученик. Это он, подумал комиссар Лорантен. Из стоявшей в ногах сумки он достал фотографию школьного двора. На дереве посреди двора грифельная доска с надписью "Муниципальная школа Живерни 1936-37 учебный год". Снимок. С сайта старых друзей ему скачала Лилиан Лильевр, для чего ей понадобилось три раза кликнуть мышкой. Патрисия Мурваль сказала по телефону правду. Лилиан, в свою очередь, подтвердила ее слова. На этом сайте можно найти людей, с которыми не только учился в школе, но даже ходил в один детский сад, а став взрослым, вместе работал или служил в армии, или посещал одну спортивную секцию, или учился в музыкальной школе или в художественной школе. «Все это какой-то сюр», — поражался про себя комиссар Лорантен. «Людям больше нет нужды о чем-то помнить. Прощай, Альцгеймер. Вся твоя жизнь заархивирована, разложена по полочкам и выставлена на всеобщее обозрение». Ну, почти вся. Большая часть фотографий на сайте была примерно десятилетней давности. Реже попадались снимки, сделанные двадцать или тридцать лет назад. Школьное фото 1936 37 года было бесспорно самым старым. Странно. Можно подумать, Патриция Морваль позвонила ему с единственной целью — добиться, чтобы он увидел эту фотографию. Комиссар Лорантен внимательнее вгляделся в снимок. Да, это он. Фото из Вернонского республиканца неопровержимо свидетельствовало. Это тот самый мальчик. На групповом снимке сидит в середине второго ряда. Альбер Розельба. На сайте никаких имен под фотографией не значилось, но, возможно, на оригинале карточки они были. Ну ладно. Ларантен закрыл «Вернонский республиканец» от 5 июня 1937 года и стал листать другие номера, обращая особое внимание на местные новости. В выпуске от 12 июня 1937 года Упоминалось, что в Живерни, в церкви святой Родегунды состоялось отпевание Альбера Розальба. Заметка была на три строчки. Лорантен двигался дальше. Номер от 15 августа 1937 года. Вот оно, то, что он искал. Небольшая статья без всяких фотографий, но с красноречивым заголовком. «Семейство Розальба покидает Живерни». Родители погибшего ребенка не верят в несчастный случай. Гуго и Луиза Розальба, больше пятнадцати лет проработавшие на Вернонском литейном заводе, приняли решение покинуть деревню жеверни Напомним, что около двух месяцев назад в их семье случилась страшная трагедия. Единственный сын Альбер после неудачного падения на берегу притока Эпта, ручья протекающего вдоль шоссе Руа, утонул. Гибель ребенка вызвала споры среди членов муниципального совета по поводу возможного осушения русла ручья и пруда в саду Манне. Отвечая на вопрос о причине своего отъезда, супруги Розальба сказали, что не могут продолжать жить в том месте, где расстался с жизнью их сын. Луиза Розальба добавила также, что лично ее подталкивает к отъезду «молчание жителей деревни». По ее словам, мальчик никогда не гулял один. Нашему корреспонденту она повторила то же самое, что заявляла жандармам. «Альбер был на берегу ручья не один. В деревне есть свидетели того, как все это произошло. Есть люди, которым все известно. Версия несчастного случая, — добавила Луиза Розальба, — устраивает всех. Никто не хочет скандалов же, верни. Правда не нужна никому»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 2010 минус 1937 равно 73. Он быстро подсчитал. В 1937 году маленькому Альберу было 11 лет. Значит, он родился в 1925 или в 1926. -м. Сегодня супругам Розальба исполнилось бы по сто лет с хвостиком. В глазах комиссара зажглись искорки. А что, если они еще живы?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 Девица молотила по клавиатуре. «Вы ищете адрес?» — спросил Лорантен. «Насчет Гугора Зальба бессмысленно. Прежде чем поднимать на уши Интерпол, я всегда проверяю. Привыкла, знаете ли. Гугора Зальба умер в 1981 году в городе Воскёй». Лорантен молча кивнул. «Правильно. Девица свое дело знает. А его жена, Луиза, девушка, вбила имя в строку поиска». «Сведений о смерти нет. Но и адреса тоже нет». Тупик. Ларантен уставился на выкрашенные белым стены. Может, озорит. Потом на всякий случай посмотрел на девицу взглядом Спаниеля, позаимствованному Шона Коммере. С другой стороны стола раздался еще один вздох. «Вообще-то», — утомленным голосом произнесла девица, — Когда разыскивают лиц преклонного возраста, лучше смотреть не в справочнике, а в списках пациентов домов престарелых. Их в департаменте Р прорвано. но если ваша Луиза жила в Воскёе, то можно начать с тех, что поблизости». На лицо Шона Коннери вернулась улыбка. Еще чуть-чуть, и его собеседница поверит, что она Урсула Андерс, первая из девушек Бонда. Девица с пулеметной скоростью молотила по клавишам. «Текли минуты». Я проверила по картам Гугла, наконец, выдала она. Ближе всего к Воскёю дом престарелых под названием Сады. Это в Леон-Ла-Форе. Возможно, у них есть сайт со списком пациентов. Как вы говорите, ее фамилия? Луиза Розальба. Должен быть сайт, — бормотала себе под нос девица. Ага, вот он. Ларантен чуть не вывернул шею, пытаясь рассмотреть, что появилось на экране монитора. Прошло еще несколько минут. Нашла! торжествующе возвестила девица. «И список есть. Как видите, ничего сложного. Вот она, ваша Луиза. Поступила пятнадцать лет назад и вроде бы до сих пор там. Однако, выходит, ей уже сто два года. Знаете, комиссар, должна вас предупредить, после продажного обслуживания наша фирма не гарантирует». Сердце у ларантена забилось сильнее. «Что там говорил ему кардиолог?» Покой и никаких волнений. Господи, неужели получилось? Неужели еще остался свидетель? Последний свидетель. Живой.